Глава девятнадцатая. Затишье. Заряна, как только вышла из избы ворожеи, кинулась на шею Ярославу и расплакалась. «Ну что ты, что ты, не плачь!» — успокаивал он девушку, гладил ее по волосам и спине. «Что там у вас случилось? Ты вся бледная, как полотно». «Ничего, прости». Смущенно отошла от Ярослава зоря и вытерла слезы. «Ты узнала, что хотела? Почему плачешь?» «Да, я все увидела и многое поняла. Ничего. Я... я увидела матушку, ее жизнь, и расчувствовалась. А еще испугалась увиденного». «Ох уж эти люди!» — качнула головой ворожея, которая стояла за закрытой дверью у себя в избе. То хочу узнать, то плохо от того, что узнали. Отошла к печи, взяла черную кошку и прижала ее к своей груди. Мне, Мурьянка, легче тебя понять, чем всех людей. От того и живу одна. Мрррмя. -мр Уговорила. Пойдем, достанем миску сметаны. Ярослав успокоил заряну, и они направились домой. Зоря всю дорогу шла с пустым взглядом, о чем-то задумавшись. Ярослав продолжал шутить и болтать. Он пытался отвлечь ее от грустных мыслей. Они подошли к реке. Зарянушка, давай вон там перейдем, помельче будет». Ярослав показал рукой на изгиб реки. «Превратись тут в медведя, а я тебя там, у реки подожду», предложила она мужчине и пошла к намеченному месту. На улице было жарко. Девушка встала ступнями в реку, вздохнула с облегчением и начала ожидать зверя. Ярослав подошел сзади и неожиданно поднял Заряну на руки. Она с визгом резко оторвалась от земли. «Ты что? А где медведь?» — засмеялась она. «Я за него!» — улыбнулся мужчина и начал медленно входить в реку с Заряной на руках. «Не хочу тебя делить с ним, даже если он — это я». Девушка расхохоталась пуще прежнего и покрепче обняла его за шею. «А ты точно хорошо плаваешь? В медведе-то я уверена, а вот в тебе?» «Сейчас и узнаем». Мужчина оторвался от дна, поплыл вперед и придерживал девушку одной рукой за пояс. «Что? Не шути так со мной!» Засмеялась она и сжала пальцы на его плечах. Заряна крепко обняла Ярослава. Она боялась утонуть в этой пучине вот где в ночное время, по мнению подружек с деревни, водились прекрасные, но довольно опасные русалки. Зоря удивилась, как у него хватает сил грести одному за двоих, да притом том еще и одной рукой. Девушка невольно засмотрелась на мужественное светлое лицо Ярослава. Капельки воды на нем ярко блестели и переливались на солнце. Его лицо оказалось совсем близко к ней. Заряна вспыхнула, как факел, и смущенно отвернулась в сторону. Когда они, наконец, добрались до берега, мужчина помог выбраться девушке из воды. С них ручьями полилась вода. Вся одежда намокла и неприятно липла к телу. «Давай-ка включай свой внутренний костер и сушись. Нечего так продолжать дорогу. Сырой полюс уходить». Ярослав отошел от девушки немного в сторону заряна улыбнулась его заботе и шуткам она закрыла глаза и растопырила пальцы потом сжала кисти в кулак но ничего не происходило не понимаю зоря открыла глаза и посмотрела на свои ладони я ничего не чувствую почему ярослав подошел ближе там у ворожи у тебя ничего не произошло точно благодарю тебя Девушка быстро полезла в свой мешочек. Она достала сверток с украшениями и взяла два широких одинаковых браслета, а все остальное убрала назад. Заряна подошла к реке и в последний раз взглянула на них, после чего замахнулась и выбросила далеко в реку. Ярослав вопросительно на нее посмотрел. «Ворожея сказала, что от них нужно избавиться. Они созданы с помощью черного колдовства» и вытягивают силы у того, у кого находятся. «Понятно. Тогда попробуй еще раз, без них». Зоря подошла и положила ладони Ярославу на плечи. «Ой-ей, я не хочу оказаться в центре пепелища», улыбнулся он и слегка прижал ее к себе. «Не бойся», прошептала она, «я же сейчас не в гневе». Девушка ответила на улыбку и закрыла глаза. В следующий миг через ладони Заряны Ярослав почувствовал легкое покалывающее тепло. Оно пронеслось по всему телу и уже напоминало ощущение жара изнутри. «Все! И даже не задымился!» — хохотнула девушка. «Пойдем, а то солнце садится!» «Вот это чудо!» — мужчина прощупал свою сухую одежду и догнал Зорю. «Здорово у тебя это получается!» «У тебя тоже. В медведя обращаться!» Ярослав с Заряной шли через густой лес. Чтобы девушке было легче и она не спотыкалась, он взял ее за руку. Даже зная, что пешком до дома уйдет больше времени, чем на медведе, они обоюдно решили не прерывать свое общение. Всю обратную дорогу Ярослав с Заряной весело болтали и задорно смеялись. Когда они подходили к поселению, солнце уже садилось. «Зарянушка!» — воскликнула Мирослава. Она сидела на крыльце своего дома, встала, бросила вышивку и побежала встречать дочь. «Матушка!» — подалась Зоря навстречу объятиям. «Я переживала за вас, путь-то совсем не близкий. Как все прошло? Узнала хоть что-то?» Заряна расплакалась у Мирославы на плече и коротко рассказала обо всем, как было. «Я знал, что зря ты пошла ответы свои искать». Вышел к ним староста Светозар, только расстроила себя, а ведь уже столько лет прошло. Не гневайся, Светозар! Его жена погладила дочь по растрепанным косам. Материнское сердце всегда будет кликать своего ребенка, и могилу своей матушки ей все же нужно было навестить, заступилась за зорьку Мирослава. Дай, что уж теперь, ладно. «Хватит тут сырость перед домом разводить, пойдемте в избу, накормим вас с дороги». «Изголодались, поди!» Все вчетвером пошли в жилище. Мирослава прижала дочь к себе, а Тихомир похлопал Ярослава по спине и поблагодарил за безопасность Заряны. Во дворе играли мальчишки. Один из них приметил большого черного ворона на ограде и достал деревянную трубочку. Взял маленькую круглую косточку и вставил в один ее конец. Набрал в легкие побольше воздуха и резко дунул в нее с другого конца в направлении птицы. Косточка угодила прямо в ворона, который встрепенулся и громко, недовольно крикнул. «Опять обижаешь детей природы!» Мальчик получил оплеуху от своей матери. «У, я тебе!» Ребенок с веселым визгом помчался со двора вместе с хохочущими друзьями. Ворон грозно посмотрел в сторону дома старосты. Он потряс большими черными крыльями, блеснул красными глазами и скрылся в стороне уходящего солнца.